Глава девятая В которой заяц нашел другую Африку А носорог потерял друга И не успели львенок с носорогом Выбежать на берег океана Как тут же в скорлупе От кокосового ореха подползаяц Он вытянул скорлупу на песок И глубоко вздохнул «О!» Сказал заяц Приплыл. Правду говорил носорок Так быстро, Даша, Африка кончиться не может Заяц! Закричал носорог и кинулся к зайцу Заяц, но не ваш Заяц уклонился от объятий Ты меня не узнаешь? Я носорок Вижу, сухо сказал заяц А это львенок Рмяу Представился львенок «Заяц!» Заяц кивнул, и уши его упали, и снова встали торчком. «Я так по тебе скучал! О, Заяц!» Носорог протянул к Зайцу лапой. Заяц отступил. «Вы что-то путаете. Я Заяц, да вы не мой Носорог. Мой друг в Африке, он лежит там на самом краю и ждет меня». А это другая Африка, я плыл к ней три года. О, -о, о Только и мог сказать носорог. Извините, но мне кажется, вы ошибаетесь. Вступился за носорога львенок. Это тот самый носорог. Вам кажется? Но он говорил, что отправил своего друга в путешествие как раз три года назад. Охотно вам верю. «О, неужели ты меня не узнаешь?» «Вас не узнать невозможно. Вы досорок». «О, да, да». Досорок выглядел иначе. «О, иначе?» «Да, он был молод, красив. У него были не такие тусклые глаза. И потом он говорил, там, в другой Африке, тоже бегают львы, живут досороги и маленькие зайцы. Но другие досороги, другие зайцы, понимаете? Мой друг досорок один». Он остался в Африке. О, это я, носорог. И носорог, обхватив голову, сел на песок. Конечно, но вы не тот. О, тот, ведь обо мне в песне я иду. Вот видите, а мой носорог лежал. О, я лягу. И носорог ничком лёг на песок. «Нет-нет, мой носорог в другой Африке. Я возвращусь к нему и скажу, что он прав. За Синим океаном есть ещё одна Африка. Там бегают маленькие львы и живёт печальный досорог про которого поют в песне». И заяц пошёл к своей скорлупе. «О, -о, -о заяц!» — крикнул носорог. «Заяц, подожди!» — позвал львёнок. «Я сделал все, как обещал моему другу», — сказал, останавливая заяц. «Я нашел другой Африку, он был прав, а теперь я возвращусь к нему. Прощайте!» И заяц столкнул скорлупку на воду и поплыл. «Заяц!» — закричал носорог. «Это я! Я!» «Не уплывай, не уплывай, заяц! Я не могу без тебя! Я истосковался! Зачем я только придумал другую Африку?» И носорог повалился на песок и стал себя бить по голове. «Прощайте, прощайте!» Махал лапый «Я передам от вас привет моему носорогу. Я скажу ему... Он брав, так быстро Африка кончиться не может За Синим океаном лежит еще одна Африка О, нет мне прощания Захрипел носорог и вдруг вскочил, закричал Заяц, помнишь, заяц, помнишь, гребил лапами Я тебе кричал, гребил лапами 국민 clap disappointment with heaven